Глава 12 Коля провел князя недалеко до Литейной, в одну кафе-бильярдную, в нижнем этаже, вход с улицы. Тут, направо, в углу, в отдельной комнатке, как старинный обычный посетитель, расположился Орделеон Александрович с бутылкой перед собой на столике и, в самом деле, сендепенданц-бельш в руках. Он ожидал князя. Едва завидел, тотчас же отложил газету и начал было горячее и многословное объяснение — в котором, впрочем, князь почти ничего не понял, потому что генерал был уже почти что готов. «Десяти рублей у меня нет», — перебил князь, «а вот двадцать пять. Разменяйте и сдайте мне пятнадцать, потому что я остаюсь сам без гроша». «О, без сомнения. И будьте уверены, что это тот же час». «Я, кроме того, к вам с одной просьбой, генерал. Вы никогда не бывали у Настасьи Филипповны?» «Я? Я не бывал?» «Вы это мне говорите! Несколько раз, милый мой, несколько раз!» — вскричал генерал в припадке самодовольной и торжествующей иронии. Но я, наконец, прекратил сам, потому что не хочу поощрять неприличный союз. Вы видели сами, вы были свидетелем в это утро. Я сделал все, что мог сделать отец, но отец кроткий и снисходительный». Теперь же на сцену выйдет отец иного сорта, и тогда увидим-посмотрим, заслуженный ли старый воин одолеет интригу, или бесстыдная камелия войдет в благороднейшее семейство. А я вас именно хотел попросить, не можете ли вы как знакомый ввести меня сегодня вечером к Настасье Филипповне? Мне это надо непременно сегодня же, у меня дело... Ну, я совсем не знаю, как войти. Я был давеча представлен, но все-таки не приглашен... «Сегодня там званый вечер. Я, впрочем, готов перескочить через некоторые приличия и пусть даже смеются надо мной, только бы войти как-нибудь». «И вы совершенно, совершенно попали на мою идею, молодой друг мой!» — воскликнул генерал восторженно. — Я вас не за этой мелочью звал, — продолжал он, подхватывая, впрочем, деньги, отправляя их в карман. — Я именно звал вас, чтобы пригласить в товарищи на поход к Настасию Филипповне. Или лучше сказать, на поход на Настасью Филипповну, генерал Иволгин и князь Мышкин. Каково то это ей покажется. Я же, под видом любезности в день рождения, изреку, наконец, свою волю. Косвенно, не прямо, но будет все как бы и прямо. Тогда Ганя сам увидит, как ему быть. Отец ли заслуженный, э, так сказать, э, и прочее, или... Но что будет, то будет. Ваша идея в высшей степени плодотворна. В девять часов мы отправимся, у нас есть еще время. — Где она живет? Отсюда далеко. У Большого театра дом Мытовцовой почти тут же на площади в Билетаже. У ней Большого собрания не будет, даром что именинница, и разойдутся рано. Был уже давно вечер. Князь все еще сидел, слушал и ждал генерала, начинавшего бесчисленное множество анекдотов и ни одного из них не доканчивавшего. По приходе князя он спросил новую бутылку и только через час ее докончил, затем спросил другую, докончил и ту. Надо полагать, что генерал успел рассказать при этом чуть не всю свою историю. Наконец князь встал и сказал, что ждать больше не может. Генерал допил из бутылки последние подонки, встал и пошел из комнаты, ступая очень нетвердо. Князь был в отчаянии. Он понять не мог, как мог он так глупо довериться. В сущности, он и не доверялся никогда, он рассчитывал на генерала, чтобы только как-нибудь войти к Настасе Филипповне, хотя бы даже с некоторым скандалом, но не рассчитывал же на чрезвычайный скандал. Генерал оказался решительно пьян, в сильнейшем красноречии и говорил без умолку, с чувством, со слезой в душе. Дело шло беспрерывно о том, что через дурное поведение всех членов его семейства все рушилось, и что этому пора, наконец, положить предел. Они вышли, наконец, на Литейную. Все еще продолжалась оттепель. Унылый, теплый, гнилой ветер свистал по улицам, экипажи шлепали в грязи, рысаки и клячи звонко доставали мостовую подковами, пешеходы унылую и мокрую толпой скитались по тротуарам, попадались пьяные. — Видите ли вы эти освещенные билетажи? — говорил генерал. — Здесь все живут мои товарищи. А я, я из них наиболее отслуживший, наиболее пострадавший, я бреду пешком к большому театру в квартиру подозрительной женщины. Человек, у которого в груди тринадцать пуль, вы не верите, а между тем единственно для меня Пирогов в Париж телеграфировал и осажденный Севастополь на время бросил, а не Латон, парижский гофмедик, Свободный пропуск во имя науки выхлопотал, и в воссажденный Севастополь являлся меня осматривать. Об этом самому высшему начальству известно. а, -а это тот Иволгин, у которого тринадцать пуль! Вот как говорят. Видите ли вы, князь, этот дом? Здесь в билетаже живет старый товарищ генерал Соколович с благороднейшим и многочисленнейшим семейством Вот этот дом, да еще три дома на Невском и два в Морской. Вот весь теперешний круг моего знакомства. То есть, собственно, моего личного знакомства. Нина Александровна давно уж покорилась обстоятельствам. Я же еще продолжаю вспоминать и, так сказать, отдыхать в образованном кругу общества прежних товарищей и подчиненных моих, которые до сих пор меня обожают. Этот генерал Соколович... А давненько, впрочем, я у него не бывал и не видал Анну Федоровну. Знаете, милый князь, когда сам не принимаешь, так как-то невольно прекращаешь и к другим. А между тем, хм, вы, кажется, не верите. Впрочем, почему же не ввести мне сына моего лучшего друга и товарища детства в этот очаровательный семейный дом, генерал Иволгин и князь Мышкин? Вы увидите изумительную девушку, да не одну, двух, даже трех Украшение столицы общества. Красота, образованность, направление, женский вопрос, стихи. Все это совокупилось в счастливую разнообразную смесь, не считая, по крайней мере, 80 тысяч рублей приданного. Чистых денег за каждую, что никогда не мешает. «Ни при каких женских и социальных вопросах. Одним словом, я непременно, непременно должен и обязан ввести вас, генерал Иволгин и князь Мышкин!» «Сейчас? Теперь? Но вы забыли!» — начал было князь. «Ничего, ничего, я и не забыл. Идем сюда, на эту великолепную лестницу. Удивляюсь, как нет швейцара, но...» Праздник, и швейцар отлучился. Еще не прогнали этого пьяницу. Этот Соколович всем счастьем своей жизни и службы обязан мне, одному мне и никому иначе, но вот мы и здесь. Князь уже не возражал против визита и следовал послушно за генералом, чтобы не раздражить его в твердой надежде, что генерал Соколович и все семейство его мало-помалу испарятся, как мираж. и окажутся несуществующими, так что они преспокойно спустятся обратно с лестницы. Но к своему ужасу он стал терять эту надежду. Генерал взводил его по лестнице как человек, действительно имеющий здесь знакомых, и поминутно вставлял биографические и топографические подробности, исполненные математической точности. Наконец, когда уж, взойдя в билетаж, остановились направо против двери одной богатой квартиры, и генерал взялся за ручку колокольчика, князь решился окончательно убежать. Но одно странное обстоятельство остановило его на минуту. «Вы ошиблись, генерал», — сказал он. «На дверях написано «Кулаков», а вы звоните к Соколовичу». «Кулаков! Кулаков ничего не доказывает». «Квартира Саколовича, и я звоню к Саколовичу наплевать на Кулакова. Да вот и отворяют». Дверь действительно отворилась. Выглянул лакей и возвестил, что господ дома нет. «Как жаль, как жаль, и как нарочно!» С глубочайшим сожалением повторил несколько раз Орделен Александрович. «Доложите же, мой милый, что генерал Иволгин и князь Мышкин... желали засвидетельствовать собственное свое уважение и чрезвычайно, чрезвычайно сожалели. В эту минуту в отворенные двери выглянуло из комнат еще одно лицо, по-видимому, домашней экономки, может быть, даже гувернантки, дама лет сорока, одетой в темное платье. Она приблизилась с любопытством и недоверчивостью, услышав имена генерала Иволгина и князя Мышкина. Марии Александры нет дома!» проговорила она, особенно вглядываясь в генерала. «Уехали с барышней, с Александрой Михайловной к бабушке. И Александра Михайловна с ними, о, боже, какое несчастье! И вообразите, сударыня, всегда-то мне такое несчастье! Покорнейше прошу вас передать мой поклон, а Александре Михайловне, чтобы припомнили...» «Одним словом передайте мое сердечное пожелание того, чего они сами себе желали в четверг вечером при звуках баллады Шопена. Они помнят. Мое сердечное пожелание, генералы Волгин и князь Мышкин!» «Не забудусь!» — откланивалась дама, ставшая доверчивее. Сходя вниз по лестнице, генерал, еще с неостывшим жаром, Продолжал сожалеть, что они не застали и что князь лишился такого очаровательного знакомства. Знаете, мой милый, я несколько поэт в душе. Заметили вы это? А впрочем, впрочем, кажется, мы не совсем туда заходили, заключил он вдруг совершенно неожиданно. Соколовичи, я теперь вспомнил, в другом доме живут, и даже, кажется, теперь в Москве. Да, я несколько ошибся. «Ну, это ничего». «Я только об одном хотел бы знать», — уныло заметил князь. «Совершенно ли должен я перестать на вас рассчитывать, и уж не отправиться ли мне одному?» «Перестать рассчитывать? А одному? Но с какой же стати, когда для меня это составляет капитальнейшее предприятие, которого так много зависит в судьбе всего моего семейства?» «Ну, молодой друг мой, вы плохо знаете Иволгина. Кто говорит Иволгин, тот говорит стена. Надеюсь на Иволгина как на стену. Вот, как говорили еще в эскадроне, с которого начал я службу, мне вот только по дороге на минутку зайти в один дом, где отдыхает душа моя, вот уже несколько лет после тревог и испытаний». «Вы хотите зайти домой?» «Нет, я хочу к э, капитан Шотерентевой. в дела капитана Терентьева, бывшего моего подчиненного и даже друга. Здесь, у капитанши, я возрождаюсь духом, и сюда несу мои житейские и семейные горести. Это как сегодня я именно с большим нравственным грузом, то я... — Мне кажется, я и без того сделал ужасную глупость, — пробормотал князь, что давеча вас потревожил. — К тому же вы теперь прощайте. «Но я не могу, не могу же отпустить вас от себя, молодой друг мой!» — вскинулся генерал. «Вдова, мать семейства, и извлекает из своего сердца те струны, которые отзываются во всем моем существе. Визит к ней — это пять минут. В этом доме я без церемонии, я тут почти что живу. Умоюсь, сделаю самый необходимый туалет, и тогда на извозчики мы пустимся к Большому театру». «Будьте уверены, что я нуждаюсь в вас на весь вечер. Вот в этом доме мы уже и пришли. А, Коля, ты уже здесь? А что, Марфа Борисовна, дома? Или ты сам только что пришел?» «О, нет», — отвечал Коля, как раз столкнувшийся вместе с ними в воротах дома. «Я здесь давным-давно с Иполитом, ему хуже. Сегодня утром лежал. Я теперь за картами в лавочку спускался. Марфа Борисовна вас ждет. Только, папаша, ух, как вы...» — заключил Коля, пристально вглядываясь в походку и в стойку генерала. — Ну уж пойдемте. Встреча с Колей побудила князя сопровождать генерала и к Марфе Борисовне, но только на одну минуту. Князю нужен был Коля. Генерала же он во всяком случае решил бросить и простить себе не мог, что вздумал Давича на него понадеяться. Взбирались долго в четвертый этаж и по черной лестнице. — Князя познакомить хотите? — спросил Коля дорогой. — Да, друг мой, познакомить. Генерал Иволгин и князь Мышкин. Ну что, как, Марфа Борисовна? — Знаете, папаша, лучше бы вам не ходить. съезд. Третий день носа не кажете, а она денег ждет. Вы зачем ей денег-то обещали? Вечно-то вот так. Теперь и разделывайтесь. В четвертом этаже остановились пред низенькой дверью. Генерал, видимо, робел и совал вперед князя. «А я останусь здесь, бормотал он. и хочу сделать сюрприз!» Коля вошел первый. Какая-то дама, сильно набеленная и нарумяненная в туфлях, в куцовеке и с волосами заплетенными в косички, лет сорока, выглянула из дверей, и сюрприз генерала неожиданно лопнул. Только что дама увидала его, как немедленно закричала. «Вот он, низкий и хидный человек, так и ждало мое сердце!» «Войдемте, это так», — бормотал генерал князю, все еще невинно отсмеиваясь. Но это не было так. Едва только вошли они через темную и низенькую переднюю узенькую залу, обставленную полдюжиной плетеных стульев и двумя ломберными столиками, как хозяйка немедленно стала продолжать каким-то заученно плачевным и обычным голосом. — И не стыдно, не стыдно тебе, варвары, тиран моего семейства, варвары изувер. Ограбил меня, всю соки высосал и тем еще недоволен. Да переносить я тебя буду, бесстыдный и бесчестный ты человек. — Марфа Борисовна, Марфа Борисовна, это князь Мышкин, генералы Волгина и князь Мышкин, — бормотал трепетавший и потерявшийся генерал. «Верите ли вы, — вдруг обратилась капитанша к князю, — верите ли вы, что этот бесстыдный человек не пощадил моих сиротских детей, все ограбил, все перетаскал, все продал и заложил, ничего не оставил? Что я с твоими заемными письмами делать буду, хитрый и бессовестный ты человек? Отвечай, хитрец, отвечай мне, ненасытное сердце! Чем? Чем я накормлю моих сиротских детей?» Вот, появляется пьяный, на ногах не стоит». Чем прогневала я, Господа Бога, гнусный и безобразный хитрец? Отвечай!» Но генералу было не до того. «Марфа Борисовна, двадцать пять рублей. Все, что могу, помощи у благороднейшего друга. Князь, я жестоко ошибся. Такова же жизнь. А теперь, извините, я слаб», — продолжал генерал, стоя посреди комнаты и раскланиваясь во все стороны. «Я слаб. Извините». «Леночка, подушку, милая!» Леночка, восьмилетняя девочка, немедленно сбегала за подушкой и принесла ее на клеенчатый, жесткий и ободранный диван. Генерал сел на него с намерением еще много сказать, но только что дотронулся до дивана, как тотчас же склонился на бок, повернулся к стене и заснул сном праведника. Марфа Борисовна церемонно и горестно показала князю стул у ломберного стола, сама села напротив, подперла рукой правую щеку и начала молча вздыхать, смотря на князя. Трое маленьких детей, две девочки и мальчик, из которых Леночка была старшая, подошли к столу. Все трое положили на стол руки, и все трое тоже пристально стали рассматривать князя. Из другой комнаты показался Коля. «Я очень рад, что вас здесь встретил, Коля», — обратился к нему князь. «Не можете ли вы мне помочь?» Мне непременно нужно быть у Настасьи Филипповны. Я просил давеча Арделеона Александровича, но он вот заснул. Проводите меня, потому я не знаю ни улиц, ни дороги. Адрес, впрочем, имею. У Большого театра, дом Метовцевой. настасья -то Филипповна? Да она никогда и не живала у Большого театра. Отец никогда и не бывал у Настасьи Филипповны, если хотите знать. Странно, что вы от него чего-нибудь ожидали. Она живет близ Владимирской, у Пятиуглов. Это гораздо ближе отсюда. Вам сейчас? «Теперь половина десятого. Извольте, я вас доведу». Князь и Коля тотчас же вышли. Увы, князю не на что было взять и извозчика, надо было идти пешком. «Я было хотел вас познакомить с Ипполитом», — сказал Коля. «Он старший сын этой куцавейшной капитанши и был в другой комнате. Нездоровый и целый день сегодня лежал. Но он такой странный, он ужасно обидчивый, и мне показалось, что ему будет вас совестно, так как вы пришли в такую минуту». мне все таки не так совестно как ему потому что у меня отец у него мать тут все таки разница потому что мужскому полу в таком случае нет бесчестия. а впрочем это может быть предрассудок насчет предоминирования в этом случае полов и полит великолепный малый но он раб иных предрассудков вы говорите у него чехотка да кажется лучше бы скорее умер я бы на его месте непременно желал умереть ему братьев и сестер жалко вот этих маленьких то Если бы возможно было, если бы только деньги, мы бы с ним наняли отдельную квартиру и отказались бы от наших семейств. Это наша мечта. А знаете что, когда я давеча рассказал ему про ваш случай, так он даже разозлился, говорит, что тот, кто пропустит пощечину и не вызовет на дуэль, тот подлец. Впрочем, он ужасно раздражен, я с ним и спорить уже перестал. Так вот, как у вас стало быть, Настасья Филипповна тотчас же и пригласила к себе? Тут и есть, что нет. Как же вы идете? Воскликнул Коля и даже остановился среди тротуара. «И, и, и в таком платье, а, а там званый вечер?» «Уж, ей-богу, не знаю, как я войду. Примут хорошо, нет, значит, дело манкировано. А насчет платья что ж тут делать?» «А у вас дело? Или вы так только, пурпасэля там, чтобы провести время в благородном обществе?» «Нет, я, собственно... То есть, я по делу, мне трудно это выразить, но...» «Ну, по какому именно, это пусть будет как вам угодно, а мне главное то, что вы там не просто напрашиваетесь на вечер в очаровательное общество камели, генералов и ростовщиков. Если бы так было, извините, князь, я бы над вами посмеялся и стал бы вас презирать. Здесь ужасно мало честных людей, так даже некого совсем уважать. Поневоле свысока смотришь, они все требуют уважения, Варя первая. И заметили вы, князь, в наш век все авантюристы. И именно у нас, в России, в нашем любезном отечестве». И как это так все устроилось, не понимаю. Кажется уж, как крепко стояло, а что теперь? Это все говорят и везде пишут. Обличают. У нас все обличают. Родители первые на попятные и сами своей прежней морали стыдятся. Вон в Москве родитель уговаривал сына ни перед чем не отступать для добывания денег. Печатно, известно. Посмотрите на моего генерала. Ну что из него вышло? А впрочем, знаете что? Мне кажется, что мой генерал честный человек, ей-богу, так... Это только все беспорядок да вино. Ей-богу, так. Даже жалко. Я только боюсь говорить, потому что все смеются. Ей-богу, жалко. И что в них в умных-то? Все ростовщики, все сплошь до единого. И полит ростовщичество оправдывает, говорит, что так и нужно. Экономическое потрясение, какие-то приливы и отливы чертых дери. Мне ужасно это досадно от него, но он озлоблен. Вообразите, его мать, капитан что, деньги от генерала получает. Да ему же на скорые проценты и выдает. Ужасно стыдно. А знаете, что мамаша, моя, то есть мамаша, Нина Александровна, генеральша, Политу деньгами, платьем, бельем и всем помогает. И даже детям отчасти, через Иполита, потому что они у ней заброшены. И Варя тоже. Вот видите, вы говорите, людей нет честных и сильных, и что все только ростовщики. Вот и явились сильные люди, ваша мать и Варя. Разве помогать здесь и при таких обстоятельствах не признак нравственной силы? Варька из самолюбия делает, из хвостовства, чтобы от матери не отстать. Ну, а мамаша действительно, я уважаю. Да, я это уважаю и оправдываю. Даже и Полит чувствует, а он почти совсем ожесточился. Сначала был смеялся и называл это со стороны мамаши низостью, но теперь начинает иногда чувствовать. Хм, так вы это называете силой? Я это замечу. Ганя не знает, а то бы назвал потворством. А Ганя не знает? «Ганя многого еще, кажется, не знает», — вырвалась у задумывавшегося князя. «А знаете, князь, вы мне очень нравитесь. Давишний ваш случай у меня из ума не идет». «Да и вы мне очень нравитесь, Коля». «Послушайте, как вы намерены жить здесь?» «Я скоро достану себе занятия и буду кое-что добывать. Давайте жить я, вы и Полит все трое вместе. Наймемте квартиру, а генерала будем принимать к себе». «Я с величайшим удовольствием», — но мы впрочем увидим я теперь очень очень расстроен что уж пришли в этом доме какой великолепный подъезд и швейцар ну коля не знаю что из этого выйдет князь стоял как потерянный завтра расскажете не робейте очень то дай вам бог успеха потому что я сам в ваших убеждениях во всем прощайте я обратно туда же и расскажу и политу А что вас примут, в этом и сомнения нет, не опасайтесь. Она ужасно оригинальная. По этой лестнице в первом этаже швейцар укажет.